Глава тридцать вторая Мне стало очень страшно. Какое-то ощущение непоправимого и опасного витало в воздухе. Что задумал Гром? Почему он считает, что мне может что-то угрожать? От всего этого голова шла кругом. Самое неприятное то, что я была как пленник и не могла сама решать свою судьбу. Подойдя к окну, я кинула взглядом округу. На мой взгляд, все было спокойно. Немногочисленная прислуга занималась своими делами, ничего не предвещало беды. Плюхнувшись с размаху на скромное ложе, я недовольно запыхтела. Как меня раздражает моя жизнь в последнее время. В детстве я была беззаботным ребенком. Сейчас очень тяжело было привыкать к контролю посторонних за мной. Я до сих пор не понимаю нелепые ограничения и постоянные придирки ко мне. Как бы я хотела снова вернуться к тому периоду своей жизни, когда ты не думаешь ни о чем и счастливо живешь. В дверь комнаты постучали, и мое сердце забилось от неизвестности. «Войдите!» — как можно более обыденным голосом сказала я. В комнату зашли несколько служанок, которые несли платье небывалой красоты. Оно все сверкало, и казалось, что это не ткань, а кусок золота, украшенный драгоценными камнями. «Что это значит?» – как можно строже спросила я. «Ваш супруг сказал нарядить вас в это платье». «Зачем?» «Мы не обсуждали этот вопрос с ним», – произнесла женщина, которая зашла позже остальных. «Я не хочу надевать это платье. Вы королева, поэтому не имеете права говорить, что хотите, а что нет. Вы должны делать то, что лучше для вашего народа». «Я не пойму, о чем вы говорите». — недовольно ответила я этой выскочке. — Позвольте одеть вас, и вы узнаете, что будет дальше. Эта нахалка начинала меня раздражать. — Я справлюсь сама, помогать мне не нужно, — махнула я рукой. — Боюсь, сами вы не справитесь. Вы плохо меня знаете. Подите прочь! Мой повелительный голос громко прозвучал в тишине комнаты. Она не стала со мной спорить и, поклонившись, вышла. Следом за ней, как стайка муравьев, покинули комнату остальные. Я подошла к платью поближе. Оно было настоящим произведением искусства. Никогда бы не подумала, что можно создать такую красоту. Протянув руку, я коснулась ткани, которая на ощупь была очень плотной и холодной. От прикосновения металла к руке стало как-то не по себе. Ладно, хватит выдумывать. «Сейчас я надену его на себя, и все будет замечательно». Скинув одежду и оставшись в одной сорочке, я взяла платье и поняла, что оно очень тяжелое. Вот поэтому его несли четыре женщины. Но я ведь не боюсь таких препятствий. Это для меня пустяк. Кое-как извернувшись, я смогла протащить голову в платье. Хорошо, что я не сняла сорочку. От холода этого платья я зажмурилась и попыталась взять себя в руки но тело упорно не хотело проскальзывать в этот лед. Вздохнув поглубже, я продолжила путь в платье. все таки моя упорность увенчалась успехом, и платье оказалось там, где нужно. Теперь дело за малым, нужно было как-то его застегнуть. Первая попытка не получилась, я извивалась, как змея, но достать хоть одну застежку у меня не получалось. Я даже взмокла от этих телодвижений, Платье плохо продувалось, и теперь, нагревшись на мне, оно стало казаться очень горячим. Как я могла подумать, что оно холодное? Устав, я присела на кровать и стала думать, как выйти из этой ситуации. Сама я действительно не могу его застегнуть, но признавать я этого не собираюсь, особенно перед той наглой особой. Дверь в комнату приоткрылась, и эта дамочка заглянула вновь. Простите, госпожа, что беспокою. Ого! «Вы надели платье. Как вам это удалось? Оно же весит, как булыжник!» Эта похвала невольно заставила меня улыбнуться. «Да, надеть его было не так-то и сложно. Есть проблема с застежкой. Как-то не получается», — улыбнулась я. «Так давайте я вам помогу». Я решила не спорить и повернулась к ней спиной, чтобы она наконец-то застегнула это платье. Меня зовут Агата, и меня назначили вашей личной прислугой. Надо же, у меня никогда не было личной помощницы. Ваш статус позволяет иметь несколько, но надеюсь, что вы остановитесь на мне. Я обучена многим вещам и смогу вам помочь. Хорошо, только и могла проговорить я. Платье сомкнулось вокруг меня, как доспехи. Даже стало тяжело дышать. Сейчас я приведу ваши волосы в порядок и пойдем. «Куда?» «В тронный зал?» «Зачем?» – удивилась я. «И вы, повелительница этих земель, и ваши подданные хотели бы познакомиться с вами поближе». «А мне бы этого совсем не хотелось», – подумала я про себя. «Хорошо», – ответила я, хотя мои желания не совпадали с возможностями. «Пойдемте, вас проводит ваш личный гвардейский отряд». В коридоре стояли вооруженные до зубов мужчины, которые при виде меня поклонились. Они окружили меня, и наша веселая компания выдвинулась в тронный зал. Как оказалось, там было уже много народу, которые при виде меня попадали в реверансах, что, конечно же, рассмешило меня, но я, конечно, не стала смеяться перед толпой и показывать свою невоспитанность. Меня усадили на трон и надели корону. Какой-то священник начал читать молитвы, говоря о коронации. Теперь я поняла, меня коронуют. Я королева неформальная, формальная, а настоящая. Что меня ждет в будущем, я не знаю. Мой взгляд упал на мужа, который стоял внизу трона и странно смотрел на меня. Я не могла понять его взгляд. Мысленно я обратилась к Богу с просьбой помочь мне выйти победительницей из любых передряг. Надеюсь, он поможет мне. Время покажет, кто друг, а кто враг. Надеюсь, оно у меня есть. Продолжение в следующей книге.